Глава двадцать первая. Примирение. «Ну раз ты против переворота и смены династии, голосуй за то, чтобы убить по-тихому», – пошутил Стефан. «А по-тихому без убийства смены династии не произойдет? А может, правда, пусть Элен выберет сама?» Первый министр судорожно искал ту соломинку, за которую можно ухватиться и не сорваться в пропасть взаимных упреков. «Послушай, Стефан!» Не позволяй в данном случае голосу разума взять верх Слушай свое сердце. Разве этого оно требует от тебя? Энрике, давай поговорим как старые друзья. Ты и я молоды и красивы. Нас обоих любят женщины. И все. На этом наше сходство заканчивается. Дальше появляется пропасть, разделяющая нас. Так уж и пропасть. Усмехнулся первый министр королевства. Я бы даже сказал бездна. Энрике поморщился от этих слов старого друга. «Стефан, у тебя всегда была склонность к преувеличению». «Правда? Давай проверим. У кого из нас семья, дети, любящая жена, дом в столице? Напомни мне имя первого министра монарха и его правой руки». «И что ты хочешь этим сказать?» Было видно, что Энрике не нравится этот разговор. Он чувствовал вину там, где ее не было, и это начинало раздражать. «Я хочу сказать, что при свободном выборе, Элен, у тебя преимуществ больше, кроме того, ты ей нравишься». От слов Стефана у Энрики в душе запели соловьи, и он решил быть великодушным с поверженным соперником. «Но у тебя, дорогой друг, самое важное преимущество. Ты свободен. Ты можешь жениться на ней, а я нет». А Элен такая девушка, которая не будет расточать свои милости только ради моей должности. Она цельная натура и не будет любовницей женатого мужчины, даже если любит его. Разве ты не на это рассчитывал в своем благородстве свободного выбора? Я понимаю, куда ты клонишь. Не хочу с тобой спорить, а тем более ругаться. Давай останемся в хороших отношениях. Мы все-таки раньше дружили. И знаешь, «Я буду бороться за любовь, Элен. Я ее люблю и не отступлю». Первый министр даже опешил от такого бурного монолога. Понимал, что ему лучше уйти со сцены, но не хотел. «Пусть найдется хотя бы малюсенькая причинка, по которой я могу не отступать», — отчаянно молился он. Пока два великовозрастных мальчика мерились чье конфу круче, Элен безмятежно спала. Каждый считал, что она сделает выбор в его пользу. У каждого были для этого свои причины. Стефан окружил девушку теплом и заботой с самого начала ее пребывания в Лорлее. Элен нравилась его надежность, рассудительность. Ей не нужно было изображать из себя крутую видящую. Она могла быть самой собой. Энрике же постоянно держал ее на коротком поводке психологической привязанности. Элен любит общаться с ним. Ей с ним интересно. Но в то же время рядом с ним она не ощущала спокойствия и безмятежности, которые давал ей Стефан. Мужчины не знали, кого выберет девушка, но каждый надеялся, что его. Макса как соперника они не рассматривали. Пока Эллен спала, Стефан решил уладить все неотложные дела. Он хотел обратиться к Энрике с просьбой о легализации своего титула. Еще нужно было решить вопрос со свадьбой и приданным Маргарет. Но это дело могло подождать до вечера. Извинившись перед Энрике, Стефан вызвал Маргарет и приказал ей доставить своего жениха к вечеру. Они будут обсуждать детали свадьбы и приданного. Маргарет, окрыленная таким быстрым развитием событий, помчалась к своему купцу быстрее Лани. Стефан вернулся в столовую, предложил Энрике взять вино, сыр, фрукты и перейти в гостиную. Затем позвонил и приказал принести им чаю. Энрике с любопытством наблюдал за такой бурной деятельностью своего старого приятеля. Он подозревал, что Стефан хочет снова обсудить их соперничество за Элен, судя по таким приготовлениям. Но Стефан сумел удивить его в очередной раз, когда попросил посодействовать в возвращении титулов. «Энрике, ты самый влиятельный человек в государстве. Даже монарх, марионетка в твоих руках, мне надоело жить полулегально» моих родных все устраивает, меня нет. Я очень прошу тебя помочь вернуть мне герцогский титул. Я хочу, чтобы земли и титула наследовали мои сыновья. В общем, я хочу вернуть себе то, что потеряли мои предки. Очень прошу тебя, помоги. У меня достаточно денег, чтобы купить себе титул поменьше, но я не хочу. Я хочу вернуть то что принадлежит мне по праву рождения. Сказать, что Энрике был в шоке, значит ничего не сказать. Вроде бы обыкновенная просьба, если не учитывать обстоятельств, при которых семья Стефана лишила всех своих титулов и земель. Дело было очень давно, еще при прапрадедах и Макса, и Стефана, и самого Энрике. Это были самые богатые, родовитые, и влиятельные семьи и государства с равными правами на трон. Но страной управляла династия Макса и тогда, и сейчас. Семейство Энрики устраивало положение, а вот прадеда Стефана нет. Не сказать, что правящий монарх был тираном или, наоборот, тряпкой. Нормальный правитель. И вроде всем хорошо жилось, но всегда находились недовольные. Вот и Густав Валенберг, герцог Урана, считал себя обделенным. Ему не хватало власти, и он решился на смену правящей династии. Но переворота не произошло. Его банально предали, и в наказание и он, и его потомки были лишены всех титулов и земель. Семейство исчезло. Место, где они спрятались от позора, знал лишь прадед Энрике. Поэтому так сложно было вернуть и титул, и земли Стефану. Но нет ничего невозможного для людей с интеллектом, и первый министр дал слово, что поможет все вернуть. Он засобирался домой, попросив известить его о пробуждении Элен. Стефан, проводив первого министра, вернулся в гостиную и попросил слугу пригласить купца первой гильдии Матвея Свиридова. Они долго беседовали, и не только о свадьбе. Стефан давал за Маргарет приданное в сто золотых кухонную утварь, постельное белье и полный гардероб девушки на все сезоны. Купец остался доволен сделкой. К тому же Стефан предложил расширить дело купца за счет своей доли. Глаза Матвея загорелись. Столько удачи и сразу он уже навел справки о Стефане, поэтому не стал ломаться, а согласился. Остаток вечера провели в обсуждении детали и договорились завтра в полдень подписать соглашение. Разошлись, довольные друг другом. Энрике вернулся домой и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. А Стефан сидел в гостиной и размышлял, как сделать так, чтобы Элен вышла за него замуж. Элен снился удивительный сон, как будто она бежит утром по росе по очень красивому лугу к себе домой. Ее переполняет чувство счастья и всепоглощающие любви. Она спешит к мужу и детям, подбегает к большому, красивому, светлому, с большими окнами дому тихонько поднимается на второй этаж в спальню и пробует пробраться в ванную. Но тут ее перехватывает муж. И начинается утренняя возня с поцелуями, объятиями, такая приятная и такая необходимая для счастья. Вбежали дети, услышав разговоры родителей. Вот ее мечта, воплощенная во сне. Но кто же был в роли мужа? Она никак не могла разглядеть его лицо. Весь сон был каким-то нечетким, закрытым.